Глава семнадцатая. Шаг из безысходности по-саддийски. Он не увидел их своим обостренным саддийским зрением, когда вернулся в зал. Потому что не смотрел, наверное. Теперь, отдай, кажется, даже дышать перестал. Это что же, опять? Опять попался? Эстерел, ты зовешь зверя по имени, или я чего-то не понял? Нет, нет, только не это. Это уже было пережито и повториться не могло. «Невозможно! Ему нужно к Бине! И Альтера, она же опять будет его ждать!» Макс стал приближаться, медленно, шаг за шагом. «Ты слегка утомил меня, Эстерелх. Ну прекрати же глупить!» Сказал Каюб, действительно несколько устало. «Ведь все так хорошо. Ты понимаешь, что произошло, мой мальчик? Ты управлял драконом. Может быть, пока неосознанно, но теперь это лишь дело времени. Ты меня слышишь, Эстерел? «Да-да, конечно, Ардай слышал его, еще бы не слышать». Но он молчал, не сводя глаз с мага. И хотел бы что-то сказать, не смог бы. Язык не шевелился. Зато он понял, конечно, что Каюб говорит чушь, потому что он, Ардай, не на ломаной дирем не управлял Аолой. Маг сделал неверные выводы. «Ты запомнил момент запечатления?» – продолжал маг. «Ничего, это не важно. Важно понять, как именно ты влияешь на дракона. Но это потом». «Эстерел, ты ведь заставил полудохлого дракона действовать по твоей указке, и как действовать? Или как было дело? Может быть, эта драконица повлияла на тебя, а?» Как видно, маг все же рассматривал ситуацию всесторонне, но все равно не так, как следовало. «Эстерел, что ты собирался сделать только что? Отвечай!» — приказал Каюб жестко. «По тебе соскучился, господин маг», — ответил Ордай негромко. «Думал, встречу, стремя подержу». Хорошо долетел? То есть я хотел сказать, была ли благополучной твоя дорога? Это маленькое нахальство доставило какое-никакое удовольствие. А чего ему терять в самом деле? Он понятия не имел, что будет делать минуту спустя, но не сомневался, что Каюб его больше не достанет. Ни за что. Даже если придется... Что придется? Он не знал. И в то же время понимал, что... Есть его семья. Допустить, чтобы Мак испортил им жизнь, он тоже не может никак. Мак усмехнулся, одновременно морщась. «Пошевели, наконец, мозгами, недоделанный горный колдун. Ты вошел в контакт с драконом, это успех. Это огромный успех для такого, как ты. У нас есть маленький дракон, он может стать твоим. Я сказал «может», потому что все зависит от того, насколько ты будешь послушен. Я все решаю, понял? И если ты сумел выжить до донышка полудохлую драконицу, это твой успех, конечно, но не обольщайся. Двигаться дальше ты без меня не сможешь». И вообще будет по-моему в любом случае разница лишь в том, что получишь ты награду или неприятности. Помнишь, твоя сестра? Я могу прямо сегодня от обещаний перейти к действиям. Мак продолжал продвигаться к Ардаю. Между ними теперь было менее десятка шагов. А Кабут, который сначала занимал позицию в противоположном от Каюбу углу возле балюстрады, теперь тоже приближался, сжимая в руках тяжелый лук. Стражники с палками те распределялись вокруг Бороха. Ордей сначала не понял, зачем, но Каюб тут же пояснил. Я надеюсь, эстерел, ты не попытаешься сейчас подчинять второго зверя. Только погубишь старину Бороха. Но если мне его придется прикончить, тебе не поздоровится, обещаю. Подчинять Бороха? Чушь несусветная. Однако стало понятно, чего боится маг. Он продолжает заблуждаться насчет Ордая, чересчур его переоценивая. Чересчур это еще слабо сказано. Подчинить дракона. Да Каюб просто глупец спит и видит, как бы кого-нибудь подчинить и управлять, как куклой. Но что же делать вот сейчас, прямо сейчас? Как использовать эти дурацкие заблуждения Каюба? Ордай был в страшном смятении. Выход требовался немедленно, но его не было и не было. Но ведь он есть, есть, должен быть. И тут еще до него дошло, что только что сказал Каюб. И Бороха прикончить. Прикончить? То есть это Каюб Аулу прикончил? Кажется, Мак опять прочел мысли Ордея. «Да, мне пришлось умертвить животное», — сказал он мягко. «Не мог же я рисковать?» «Уверяю тебя, даже усилий не потребовалось, драконица была очень слабой. Уж не знаю, что ты с ней сделал, как заставил вчера нагнать на всех страху, а, Эстерелл? Ты научился этому фокусу в стране колдунов?» «Как интересно!» «И не сомневайся, мы сейчас во всеоружии. Легко справимся и с Борохом, а про тебя я вообще молчу. Желаешь убедиться?» «Лучше не надо!» Белую я тебе, скорее всего, прощу, а за другого дракона ты со мной до конца жизни не расплатишься. Ардай вздохнул судорожно и выдохнул. Ты убил ее? Ему хотелось услышать еще раз. Аола убил Каюб, считать так было бы легче, чем думать, что Аола умерла добровольно и ради него. Ради него и Бины, то есть. Ненавидеть Каюба легче, чем корить себя. Хотя глупости эта разница невелика. Может быть, еще вчера Каюб с Аолой не справился бы. Так легко, как сегодня, во всяком случае. Она, аола Ола, ловко всех обманула. И этот маг ничего на самом деле не понимал в драконах. Или понимал все шиворот на выворот. Это все хорошо, но что же делать? Ордай нашел взглядом Шана. Поможет. Хотя в открытую Шанс с магом и стражей ничего не сделает, силенок не хватит. Шан стоял далеко, позади стражников, бледный и безучастный. Но встретившись взглядом с Ардаем, он выразительно посмотрел и сделал движение рукой, как бы говоря... «Соглашайся на все, а потом что-нибудь придумаем». Ордай поспешно отвел глаза. «Прекрати, Стерелх», вздохнул маг. «Пожалей свое и наше время. Да, я умертвил животное, быстро и безболезненно. А чего ты хотел? Успокойся. Все хорошо, все в порядке. Не вздумай ничего предпринимать, ты не сможешь. Подойди к кабуту. Кабуд тем временем приблизился вплотную к Оле, продолжая целиться в Ордай. За его спиной стоял стражник и держал смирительную рубашку. Ту самую, а может, такую же. — Ага. Подойди к Кабуту. Сейчас. Прямо бегом. — Подвинусь бы дохлятину в сторонку, господин маг. Ребятам помешает. Со спокойной небрежной почтительностью посоветовал Кабут Каюбу и легонько пнул драконицу носком сапога. Рдай почувствовал, как тугой и колючий клубочек бешенства свернулся где-то в горле и мешает дышать. — Не смей сказал он не смей ее трогать что дальконт не трогать вот так уточнил, как будто издевательски почтительно и сильнее ткнул аолу сапогов в бок каюб с интересом наблюдал за ардаем и кажется собрался что то сказать вдруг глаза мага изумленно раскрылись и он отшатнулся и все ардай перестала видеть мага и отчаянно не понимал куда тот подевался происходило странное у Ардая в глазах плясали черные точки их становилось все больше Так что он почти перестал видеть. Клубочек переместился куда-то в грудь, и дышать стало совсем нельзя. И вдруг он, клубочек этот, взорвался, разлетелся по всему телу Орда и Эстерелла, и кажется, он был из кипящего масла. Или свинца. Не больно, нет, горячо. Дикое, ни на что не похожее ощущение, которому и названия нет. Ярость. Да, и она тоже. Она в груди не помещалась, и он ее выдохнул, чтобы не разорваться на кусочки. Голова кружилась, и с глазами по-прежнему было что-то не то. Он почти не видел, а то, что видел, это точно была не явь. А картинка, нарисованная больным воображением. Какие-то искры из полухи огня. Зачем они? Откуда? Кажется, сам воздух вокруг стал плотным и мутным. Все плыло и качалось. Камни, стены, балки, крыши. Они пришли в движение, качались и падали. Медленно. Очень медленно. Закричал. Нет, заревел Борах, И в этом реве были и страх, и ликование одновременно. Ордаю стало худо. Надо было срочно оказаться на просторе, на ветру, без стены потолка. И он шагнул в образовавшийся проем, туда, где часть каменной стены осыпалась вниз. Вот они прямо над головой облака, тускло подсвеченные луной. Он не оглядывался назад, где там стражники с их луками, какая разница? Ветер, небо, и если бы не облака, он легко достал бы рукой до звезд. Легко, да. Рукой? Он взглянул вниз под ноги и не увидел своих привычных сапог. Увидел другое. Тогда он оглянулся, быстро оглядел себя, свою гладкую, как лакированную спину, блестевшую в лунном свете, и не поверил, и... Размахнулся и изо всех сил треснул по стене хвостом с пикой на конце. Больно не было, однако стена под ним дрогнула и зашаталась, и стала осыпаться. Он просто прошел вперед, выпрямился и застыл, и... Что это такое провидение? Он в своем уме? Это ведь... не сон? И не злые шутки Каюба, нет ведь... правда? Крик рвался из груди наружу. Молния сверкнула в небе прямо над головой. Откуда? Почему молния? Нет, не шутки. Ардай понял. Просто боялся его так сразу взять и поверить в то, что понял. Великий секрет горных колдунов. Вот что это такое. У каждого единственный дракон. Конечно, единственный. Теперь понятно, почему. Шала говорила, что он выживет, если вовремя узнает тайну колдунов. Однако он может погибнуть, так и не узнав. Или погибнуть узнав. Так что ли? Вот, он узнал. Догадался сам, как им того хотелось. Ещё бы не догадаться, теперь-то. Нет горных колдунов и их драконов. Есть саддицы, Народ, который... Который... Каждый саддийц есть дракон. Каждый полноценный, точнее, саддийц. Вот что это значит, быть полноценным. Вот какой смысл у всех этих надписей про единственного дракона. Это иносказание только лишь. У каждого есть он сам, рассчитывать надо в первую очередь на себя. Каждый свободен и хозяин лишь самому себе, вот что примерно это значит. Любой мужчина в Эцване поймет и согласится, но веками это понимали совсем по-другому. Великая тайна колдунов, вот демоны леса и гор, море и небо, всего-всего. Сын моей девочки, называла его Аола. Теперь ему стало понятно, что это значит, скорее всего. Да, именно так оно и есть у вот демоны. именно так. Аола, мать Валенты, бабушка. И мать князя Диана тоже. Теперь он понял, наконец, и бешеное упорство Диана, который не жалел никого и ничего, чтобы найти Аолу и Бину. Который разрушал города ради них. У него отняли нелюбимых зверей, а мать и дочь. Так ведь получается. Это было понятно, но совершенно невыносимо. ардай Истерелл всю свою жизнь был человеком. Человеком! Наследным имением Изварги, между прочим. Как теперь жить со всем тем, что ему открылось? Он хотел иметь дракона, да, хотел, но не того ведь он хотел, совсем не того. «Как вообще теперь жить?» Он закричал, наконец. Громко, очень громко и отчаянно. Он выплеснул в небеса все свое недоумение, отчаяние и горечь. Решил, что должен, чтобы прийти в себя, потому что иначе душа разорвется. А потом... Для маленького городка на острове уже много сотен лет не было происшествия кошмарней. В эту ночь многие не спали, потому что отмечали Лей. Древний осенний праздник рыбаков, начавшийся утром этого дня и не утихающий почти до следующего утра. В такой день погода всегда добра и благодатная, и не бывает штормов. Так случилось и на этот раз, и вот теперь... Конечно, все знали эти страшные сказки про то, что дракон спит под замком и когда-нибудь проснется, но никто не ждал, что такое может случиться в ближайшие дни. Над замком небо то здесь, то там перечерчивали молнии, грохотал гром, сыпались камни, море заволновалось, земля вздрагивала, а на одной из стен, отлично видной всему городу, сидел и страшно ревел огромный черный дракон. Таких называют большими черными, и это поистине кошмарные создания, сильнее и страшнее которых никого и ничего нет. Голос дракона может быть совсем тихим для одного, а может быть очень громким для всех. Для всех, кому следует слышать. Немногим и не всегда бывает дан действительно такой громкий голос, слышный всем, но силы Ордая в этот час не имели пределов. Его услышали именно все. Нет, не этот отчаянный рев, доступный человеческому уху, хотя он тоже донес до самого побережья ицваны. цваны. Был еще другой голос, голос дракона. И Ордай, это было странно и удивительно, он тоже словно видел все, он знал. Лучше, чем если бы он видел, он чувствовал, и поэтому знал совершенно точно. Он знал, что всего лишь через несколько мгновений спустя в драконьих горах первым его услышал старый черный, дремавший на скале неподалеку от кузницы рая. Потому что черный ждал. Дед. Точнее прадед, где-то так. Чуткий и невнятный стариковский сон не мешал этому ожиданию. Поэтому старик встрепенулся первым, распахнул крылья и издал короткий мощный рык, эхом прокатившийся по ущелью. А потом уже услышали остальные, и рык старика, и крик ордая. Диан, который только что прилег и задремал, чуть не скатился с кровати. Мена, прибиравшая кухню после позднего ужина, выбежала во двор, роняя тарелки. Толстяк Сайт, его бывший тюремщик, который как раз резал ножом затейливую игрушку маленькому сыну, чиркнул ножом по пальцу, тихонько ругнулся и тоже выскочил из дома. Кантер Алвур, брат Мены, собрался поцеловать за ушком свою Айну, на руках у которой только утихомирился их малыш. Вместо этого он крепко стиснул ее плечи так, что она тихонько вскрикнула. Леолина, которая читала у себя в комнате, захлопнула книгу, подошла к окну и, стараясь унять удары сердца, вгляделась в черноту за стеклом. Мия Истерелла, его мать... Нет, она не слышала, но она, набросив шаль, вышла на крыльцо и посмотрела в сторону восхода, туда, где луна ярко освещала рваные облака над драконьими горами. Там, на фоне этих облаков, кружили драконы. Несколько десятков. Хлопнула дверь, скрипнула половица. Позади нее появился имень Гай. «Что не имется тебя? Буркнул он. «Посмотри туда», — вздохнула она. «Мне страшно». «Тоже удивило. Тебе всегда страшно и тревожно, только демоны знают почему», — проворчал имень. «Нас это не касается, милая. Пусть их. Пошли спать», — добавил он мягче. И сходи к знахарке, что ли. Каждую ночь бродишь по дому, как непрекаянный дух. «Не нужна мне знахарка. Мне нужно, чтобы наш сын вернулся домой, и твой брат прислал весточку, почему он так внезапно уехал. И все. Мне нужно, чтобы все было покойно в нашем доме». «Да, конечно. Вам бы курицам глупым только за нами приглядывать», — заметила мень с нарочитой грубостью. «Сын вырос. У юбки твоей сидеть не станет. Вернется и все объяснит». — Иди, говорю тебе, и ложись, а то сей же час за знахаркой пошлю. Обнял жену, легонько подтолкнул к двери. Сам он задержался и тяжелым взглядом посмотрел туда, где в ярком пятне лунного света мелькали драконы. Драконов в небе становилось все больше, но дян пока медлил. Он прислушался. — Дед? — Тут я внук, — проворчал старый черный. — Ты бы поспешил, у мальчика могут быть проблемы. Он все-таки смог открыться. Он превратился, дед. Почти невероятно. Невероятно. У него кровь дьянов Ее чем не разбавляй, свое возьмет. Заметил старик не без бахвальства, которое сейчас и Дьяну не показалось неуместным. Только бы он прямо сейчас не покалечился и не свернул себе шею. Ты уж проследи, внук. Нам нужен этот мальчик. Ради сестры, помоги ему. Да, ради сестры. Дьян невесело усмехнулся. Он же не всесилен и не может быть всюду одновременно. Если сын Валенты сворачивает себе шею прямо сейчас, ему не поможет никто, только он сам и провидение. Провидение, да. Помоги провидение, пусть все обойдется. Кто знает, что там произошло, что юный Кай превратился сейчас. Должен быть колоссальный душевный порыв с его стороны. А какой там произошел всплеск силы, с которой мальчишка не умеет обращаться, подумать страшно. В детстве это происходит мягко и практически безопасно. В восемнадцать лет, если и возможно, то в результате чего-то чрезвычайного, так что беспокоиться есть о чём. Хотя какой он Кай? Орда Эстерел. Или уж Ордай Так теперь точнее будет. Имя не по крови, имя по силе. А какая ещё у него может быть сила? У сына их валенты. Дед, я не понял толком, где он. Подскажи. Западное побережье. Великое море должно быть. Поторопись, там разберёшься. Не беспокойся, дед, мы поторопимся. Там неподалеку Жакур и Диманчир. Они поспеют быстрее. Это хорошо. Скажи всем, что делать, Диан. Я буду ждать. Да, дед, да. Жди и не беспокойся. Лет семьдесят назад сам Дед был Дианом и говорил всем, что делать. И сейчас бы мог, наверное. Он был великим князем и был им долго. Внук теперь нередко рядом с ним чувствовал себя мальчишкой. Но именно внук княжил сейчас. И Дед деликатно не заступал ему дорогу. Переменить обличье – это не то же самое, что переодеться, и никакого стеснения при этом никто не испытывал. Однако не принято было это делать на виду, на открытом месте посреди улицы. Чаще превращались в горах, в лесу. На своем дворе реже. Чтобы превратиться и взмыть вверх, Диану требовалось доля мгновения. Вот только сейчас стоял человек, намелькнули два огромных черных крыла, и уже в вышине кружит дракон. Драконов в небе было теперь больше ста. Готовых лететь немедленно и куда угодно. Все в деревне, да и не только, понимали, что произошло, и насколько всё может быть серьёзно. И от всеобщего волнения сила всех сайдийских родов сплелась в клубок в небе над горами. Захоти Диана ее зачерпнуть, хоть залейся. То и дело, в разных местах небо искрило от разрядов, подобных молниям. А это уже нехорошо, пора развести стаю. Лететь были готовы все, но Диану вначале нужны были лишь несколько. Все драконы летали невероятно быстро по обычным человеческим меркам, но не одинаково быстро по своим собственным. «Алвур, Дион, Кайтер, Мена Алвура, Крис Алвур, Дианат, вы со мной!» Не каждый коричневый или серый догонит большого черного, Диана то есть. Он выбрал тех, кто полетит с ним наравне. Мена Алвура, жемчужно-серая для накрылая красавица, сильной вовсе не была, она была тонкой и хрупкой, но очень быстрой. Природное качество многих Алвуров, которые и младшему, Крису, тоже досталось. «Что парень, что дракон, щелчком перешибешь, но крылья что надо!» Диан себе не хотел признаваться, что не всегда ему по силам угнаться за Крисом. А зачем надо брать с собой Мену? На всякий случай. Мужчина может не уметь того, что подвластно женщине, и наоборот. джелвер сто пятьдесят с тобой, подвое на одного. Выберешь сам, следуй за нами на всякий случай. Да, я понял, князь. Спокойного неба всем нам. Отозвался Джилвер, тоже большой черный, который и с ним мог бы лететь, однако он поведет вторую стаю. Диан сказал мало, но лишние слова и не нужны, когда тебя понимают. Его приказ Джилверу означал, что следом за ними семью гораздо медленнее полетит стая из пятидесяти крылатых, на каждой будет сидеть двое в человеческом обличье. Не помешает. Если все обойдется, эта стая и садиться не станет, как того и требует договор с Цваной. Тут же повернет обратно. Только не очень Диан верил в такие чудеса, как то, что в подобном случае все может тихо, мирно обойтись. А это значит, что плевать, он хотел на договор, который сами имперцы нарушают ежегодно и не по разу. Несмотря на светлую лунную ночь, мало кто из этсванцев заметил, как семь драконов пронеслись высоко в небе. Это было быстрее, чем один вздох. Вторая стая, конечно, оказалась заметнее, и переполох над драконьими горами привлек внимание, так что испугаться было чего, но только в приграничии. Остальной империи предстояло узнать все и переполошиться только потом, на утро. И еще позже. Выплеснувшись в том отчаянном крике, Ордэ почти сразу пришёл в себя и ощутил что-то похожее на стыд. Ну как будто он сопли распустил или того хуже. Есть у него время на эту ерунду? Нет. Совершенно нет причём. И страха не было больше, и мыслей почти никаких. Кроме тех, что касались цели. Закончить начатое. Он должен закончить. Ради Бины, может быть. Ещё есть Альтера, которая его ждала. Демоны Альтера. Он стал шарить взглядом по берегу внизу, где обещала его ждать Альтера, по бухте. Вода в которой плескалась и качалась, как в огромной миске, которую раскачивали. Водяные валы катались туда-сюда, и это было то еще зрелище. Невероятно, казалось, обнаружить там живого ребенка и Дельфу. Сердце Ардая, как ледяными клещами сдавило. Что, если девочка приплыла сюда к нему и... «Альтера! Альтера, ты слышишь меня?» Она отозвалась сразу. «Слышу, господин Ордай! Я на маяке! Дельфа не захотела плыть в бухту, господин Ардай. Прячься, господин Ордай! Прошу, прячься! Дракон пришел!» Он разрушает город, он убьет нас. Он испытал облегчение, огромное. у не унесло в море, и ничего похуже тоже не случилось. Какая умница эта, Дельфа. Не бойся, Альтер, все хорошо, не бойся, ничего не бойся. И тут же вспомнил, что хорошего во всем этом немного. А потом сообразил, что она сказала, Дракон разрушает город? Что за чушь? Тут какая-то свистопляска кругом, ветер, непогода, гроза постоянно что-то грохочет. Но если он тут один дракон, то он ничего не разрушает и не собирался даже. Господин Ордай, ты хорошо спрятался. Спрячься, прошу тебя, спрячься. Говорю тебе, не бойся. Это ты спрячься и не высовывайся, поняла? И не бойся дракона, он тебе ничего не сделает. А со мной все будет хорошо. Он сам не знал, насколько это соответствует истине. И верно ли, что тут есть один дракон? Он сам. И собственное драконье обличье он принимал как бы только половиной сознания, а другой половине это все казалось сумасшествием. И где маг? И все прочие недруги? Куда подевались? Луна подвинулась на небе и теперь светила ярче. У Ордая за спиной были крылья, его собственные крылья. И захотелось раскинуть их и поймать ветер. Он так и сделал. Оттолкнулся от стены и взлетел. Чувство полета в вышине было его любимым, но теперь руха не было, а ветер свистел в его собственных крыльях. «Пересаживайся на дракона!» «Да, тот давний сон. Он уже так летал в том сне. Попробовать и сейчас. Может быть, это всё-всё лишь сон?» И как он сразу не догадался, он спит. Нет никакого замка Каюба. Он может в школе или дома, в варге. Он спит. А что же тогда из его воспоминаний явь? Он кувыркнулся в воздухе ещё и ещё раз. «Хорошо-то как!» Он пронёсся вокруг замка так быстро, как мог, потом поймал упругую воздушную струю и стал парить, наслаждаясь. А потом подумал, что даже во сне натянуть Каюбу нос и унести Бину – его долг. Особенно если вспомнить, что он обещал Оле. Во сне? Так летать можно только во сне, но ему нельзя. Он мягко опустился на стену возле башни Бины. Сама стена пошла трещинами, и третья её обрушилась, так что он двигался осторожно, и в любой момент был готов взлететь, если камни под ним дрогнут. Собственные крылья иногда это удобно. Но как извлечь Бину из этой каменной скорлупы? Помнится, он планировал влезть в окно некоторое время тому назад. Тогда он мог влезть в окно, теперь при желании разве что сумела просунуть в него голову, зависнув перед башней и махая крыльями. Ну а клетка, конечно, в окно не пролезет, застрянет. Ее надо сломать там, в комнате. Догадка насчет того, что все происходящее сон, Орда его успокоила и даже воодушевила. Но нежданное препятствие вновь породило только-только улегшиеся беспокойство и ярость ни в одном сне у него еще не было слишком сложных препятствий ордай ощутил горячее кипение в груди где то в районе горла и подумал что если в его сне нельзя сломать крышу верхний этаж башни не тронув предыдущий этаж то зачем ему такие сны он выдохнул и камни под его ногами дрогнули а крышу часть верхнего этажа снесло как ветром постройку из легких щепок нет так не бывает но Бина он сейчас вытащит запросто Он дохнул опять, и остатки верхнего этажа с перекрытий с грохотом посыпались вниз. «Да что, тот грохот!» Рде к нему привык, тишины как будто больше не существовало вовсе. Однако задело. Комната Бина теперь была словно коробка, с которой аккуратно сняли крышку. Он взлетел и выхватил из этой коробки клетку с драконенком. И взмыл вверх. «Теперь подальше отсюда!» И он понес все прочее от замка. Бина, прикорнувшая в углу клетки, вовсе не радовалась прогулке, наоборот – Испуганно скулила, но утешать ее или еще как-то помочь Ардай не умел при всем желании. Перелететь морской пролив, увидеть сушу внизу, это было главное сейчас. Спустя какое-то время он сообразил, что суши нет и нет, и это могло означать лишь то, что он летит не в ту сторону. То есть впереди у него огромные словами не передать, насколько морские просторы. Он перепутал, куда лететь. Ардай повернул и понесся обратно. Внизу мелькнули острова, там что-то клубилось и горело, кажется. И он опять стал сомневаться, сон ли это. Но разобраться можно и потом. Вскоре показался желанный берег внизу, пустынный берег, заросший лесом. Ордей стал снижаться, выбрав небольшую полянку среди деревьев. Саддийское, а точнее драконье зрение позволяло и в темноте видеть как днем. Нет, немного не так, но поразительно четко. Он снижался и начинал осознавать, что очень, прямо-таки, невероятно устал. Устал так, что лететь еще хотя бы пять минут уже выше его сил. Вот она, земля. И никакой это не сон, конечно. «Самое, что ни на есть явь!» Он успел аккуратно поставить клетку на землю и неловко плюхнулся рядом, ощутив вдруг сильнейший озноб, как будто кровь разом застыла в жилах. И неволе сжался и как-то отдаленно удивился, как будто мысли были не его, что так холодны стали ночи. Вокруг было черно, он не видел ничего. Бина продолжала скулить рядом. Спустя сколько-то там минут глаза обвыклись с темнотой, и Ордай огляделся. И окружал ночной лес. Конечно, деревья стояли стеной, и там, где начинался лес, не было видно низги. Как всегда в ночном лесу, если нет садийского зрения, его как раз больше не было. Ордай посмотрел на свои руки. Две руки. Человеческие. Десять пальцев. Ноги. Босые тоже человеческие. Он был совершенно голый в ночном лесу, а рядом в клетке как-то особенно обреченно плакала Бина. В первый момент самым ужасным показалось именно отсутствие штанов. Хотя бы штанов. «Все прочее уже роскошь, но штаны...» Без хоть какого-то оружия в безлюдном лесу, при осенней, мягко говоря, прохладе, со скулящей биной, клетку которой открыть по-прежнему нечем и что с ней с биной делать, тоже пока не ясно. Но что-то делать надо. Сидеть тут и предаваться панике он точно не может себе позволить. Ордей просунул руку между прутьями, погладил драконёнка по голове. «Успокойся, маленькая девочка. Все будет хорошо. Тихо, тихо». Если бы она сейчас цапнула его за руку и слезала немного его крови, он бы даже не раздражал. Но она не стала. Потерлась головой о его руку и заскулила тише. Ардер расценил это как некоторый успех. «Ну, девочка, может поспишь, а?» — попросил он с надеждой. «Пусть она хоть помолчит, ему будет проще собраться с мыслями. И в то же время замолчи она... Он умирал бы от страха, все ли с ней в порядке, может ей наоборот худо стало». Бина наверняка напугана до нельзя. И ей холодно, и она голодная. Хотя нет, ее наверняка накормили вечером. Но кто знает, что может погубить драконенка, а ему надо во что бы то ни стало сохранить ее живой. Она его сестра? Дочь дяди? Вот демоны. Вытаскивать Бину из клетки, может, пока и не стоило, клетка все-таки защита. Кто знает, какие здесь звери есть. Дома в приграничье в таком лесу не заночуешь без того, чтобы на твою жизнь не явилась свирепая рыска. А еще волки, медведи, ягурты. Неизвестно, впрочем, соблазняться ли они драконенком, но вот его человека любой из них слопает и облизнется. Человека? Он ведь по-прежнему человек? Раздобыть бы хоть нож и костер развести, чтобы... и штаны. Что толку мечтать? Палку надо хотя бы сломать. С трудом справляясь с навалившейся усталостью, он выломал палку, очистил ее от ненужных веточек. Еще? Вот удача. Буквально в десятки шагов он обнаружил небольшой родник, слабо звеневший между камней. Камней. Ордай с наслаждением напился, выбрал несколько подходящих в меру тяжелых камешков. Рыску он таким остановит, если заметит вовремя. Отнес камни, вернулся. Один из камышков так и оставил в руке, чтобы в любой момент метнуть. Набрал воды в ладонь для Бины. Она попила совсем немножко и перестала скулить. Хвала провидению. Завтра он камнем разобьет замок на клетке. Ордай задвинул клетку с биной поглубже в кустарник, так чтобы она была закрыта со всех сторон. Себе укрытие решил не устраивать, перекрученный ствол столетней ойры за спиной и довольна. Спать он все равно не станет, боязно. Однако именно этого хотелось уже мучительно, так что чем неудобнее его будет, тем лучше. А утром придется найти укрытие, поспать сколько получится и решить, что делать дальше. А Ола велела идти к ювелиру, что живет в городе на острове. Теперь это нереально далеко, а тогда... Являться туда в город в образе дракона ардаю как-то даже в голову не пришло. А теперь придется возвращаться на острова, а вот как, это вопрос. Хоть не до драконьих гор добираться, а до островов уже радость. Пока главное дожить до утра, там... Слабый шорох донесся откуда-то сбоку. Ордай встрепенулся, прислушался. Шорох повторился. И голос. «Диан, ты меня слышишь?» Он ответил. «Я слышу». «Но я не Диан. Кто ты?» «Имя твое не помню, прости. Я друг. Пришел помочь. А князь Диан уже в пути». «Кто ты?» — напрягся Ардай. «Я лучше подожду Диана». Вместо радости он почувствовал беспокойство и еще понял, что доверять кому попало не может. Вот не может и все. Даже тому, кто говорил по-садийски. Шорох повторился, Ордай нашарил выпавший был из руки камень и крепко сжал его, прикидывая расстояние, и уже готовый размахнуться. Он обычно бросал, не промахиваясь. Но тут что-то впилось в его висок, словно ужалило. И не стало ничего.